его, испугалась парикмахерша. «Сессон», — повторил он. «Ну, самая модель, весь Копенгаген носит». «А это когда уши закрыты?» Он посмотрел на парикмахершу, понял ее и сказал, ну, вот черт с ним, сессоном, стриги, как умеешь и не мучайся» я не знаю как вам нравится как сделаешь так и понравится он сел в кресло и прикрыл глаза руки у женщины были легкие бережные хорошие руки чему вы улыбаетесь спросила она от удовольствия позабавно думал он ведь как посттрижет Так и выпадет жить дальше Оставить гриву подлиннее Придется хипповать Оболванет Значит, только из заключения Тоже неплохо мужики опасаются Бабы жалеют Голову помыть? Он кивнул И женщина принесла Железный кувшин с горячей водой Ручка была обмотана тряпкой Ну, в сервис у вас тут, сказал он как в Амстердаме. Женщина постригла коротко, но не оболванила. Лицо в зеркале выглядело уверенным и даже красивым. густые брови, волосы от пробора крутой волной, длинный шрам на худой щеке. «А ничего», — подумал Антонович, — «годится» по особо важным делам или аферист. Молодец, сказал он женщине, как для себя старалась, и глянул ей прямо в глаза. Может, ты вправду для себя? Да нет уж, ни какого другого, ответила женщина и покраснела вал он у нее утром женщина готовила завтрак а он лежал в постели курил и без особого любопытства больше из вежливости спрашивал чего она подалась сюда из своей кстромы да жизнь так сложилась ответила женщина замуж думала выйти мне это тоже просто согласилась она будете в голосе не было «Видно, привыкла принимать жизнь такой, какая есть». «А вы издалека прилетели?» — спросила женщина. Антоныч возразил с непонятной резкостью. «Я, радость моя, приехал, а летать пусть дураки». Работала она без сменщицы и уж на рано, показав, куда прятать ключик. Рубашку, свитер и портянки она ему выстирала с вечера. «Хорошая баба», — думал он, — «добрая. Надо уходить». Он натянул еще влажный свитер, сунул ключ в условленное место и ушел. На стройку он подгадывал к обеду, но не вышло. На малой попал пополз берег, и перекосило временный мост. Один торопливый шоферишка все же рискнул, машину завалило набок. Остальные пошли в объезд. Что было дольше и неприятней, несколько раз машину приходилось толкать. Так что в Колькин ключ Антонович добрался поздно, в сумерки, причем в мокрых портянках, и это было хуже опоздания, поскольку временем он был очень даже богата портянок запасных не имелось. Он вышел там, где вышло большинство. Хотел поставить рюкзачок у ног, но сухого места поблизости не оказалось. Новый асфальт был весь загвоздан ошмёрками глины в рубчатых вмятинах. «Центр, что ли?» — полюбопытствовал Антоныч у худенького паренька. «Тут центру вообще нет», — ответил тот не без удовольствия. И, выждав паузу, объяснил. Центр по проекту не идти.